как прежде губы короля. Я повернулась к королю. Хотя он не подал виду, что поведение Дафина показалось ему странным, я поняла, что он рассердился, потому что я всегда быстро улавливала реакцию людей. В моей голове прометнула мысль, что я не понравилась дофину. Я сразу вспомнила о королине которая провела столько слез, потому что ее выдали замуж за уродливого старика. Но я же не была ни стара, ни безобразна. Сам король считал меня очаровательной, и большинство знавших меня людей придерживались того же самого мнения. Даже старый каунец считал, что моя моей внешности нет ничего, что могло бы препятствовать замужеству. Король взял меня под руку и представил трем старым дамам, которые показались мне самыми странными особыми, каких мне приходилось видеть. Он сказал, что это мои тетушки Аделаида, Виктория и София. Мне они действительно показались безобразными и даже более того, ужасными. Они Напоминали мне старых ведьм из одной пьесы, которую я когда-то видела. Старшая из них, которая, очевидно, была среди них главной, стояла на полшага впереди остальных. Вторая была полная, и лицо ее было несколько добрее, чем ее сестер. А третья была самая уродливая. Но они были моими тетушками, и я должна была стараться полюбить их. Поэтому я подошла к мадам Аделаиде и поцеловала ее. Она сделала знак мадам Виктории, выйти на полшага вперед, что та и сделала. И я поцеловала ее тоже. Затем настала очередь мадам Софи. Виктория и Софи выглядели как два солдата на параде, а Аделаида как офицер, который им командует. Мне хотелось рассмеяться но я знала, что не смею этого делать. Потом я подумала, как забавно было бы, если бы я вдруг очутила в своей комнате в Холмбурге вместе с Каролиной и рассказала ей об этих моих новых родственниках, изображая их по очереди. Я могла бы изобразить каждую из этих трех странных сестер, а еще я изобразила бы дофина. Король сказал что со остальными членами семьи я познакомлюсь позднее. И, взяв меня за руку, сам помог мне сесть в свою карету. Я сидела между ним и дофином. Затрубили трубы, загремели барабаны, и мы тронулись в путь к городу Компиню, где нам предстояло провести ночь, прежде чем продолжать свой путь в Версале. Пока мы ехали, король беседовал со мной, и его мягкий голос словно ласкал меня. Кроме того, король ласкал меня и по-другому, похлопывая и поглаживая мою руку. Он говорил, что уже полюбил меня, что я его дорогая внучка, и что этот день один из самых счастливых его жизни, потому что в этот день я вошла в их семью. Я чувствовала, что смех рвется у меня изнутри. Я так боялась этой встречи. Много раз приходилось слышать мне, как об этом человеке говорят за благоговейным страхом. По словам моей матушки, он был величайшим монархом во всей Европе. Я представляла его себе суровым и грозным. И вот он был здесь, передо мной. Держал меня за руку и вел себя почти как влюбленный. Он говорил мне такие приятные вещи, как будто я оказывала ему величайшую честь, став женой его внука. В то же время моя матушка внушала мне, что наоборот, это мне была оказана великая честь. Пока король болтал со мной и вообще вел себя так, будто это он был моим женихом, дофин сидел рядом, угрюмый, и молчаливый. Впоследствии мне пришлось много узнать о короле.